«Надо же пользоваться этим!» С собой я взяла несколько лоскутков шелка и кружева от отрезов, присланных человеческой княгиней Анегвена. «И после того, как мы, точнее невесты, определились с выбором, а Эрелев, как единственный мужчина, которого допустили до консультации, все равно же его не прогонишь, он за мной хвостом следует», сказал свое мужское «Вау!» «Пришло мое время!»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 Пришлось разрешить Эроливу, Марсу и Филе остаться. Марс и Филимон внутри шатра, Эролив снаружи. Ну что сказать, девишник удался. Собралось все женское население замка, даже домовушки пришли. Особенно впечатлились Селена и Неневия. Дамы знатные, аристократки бог знает в каком поколении, были очарованы непосредственностью и весельем нашего импровизированного праздника.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 Она протянула мне кружку, накрытую блюдцем. Карилла передала, а еще Лекси и Арина очень просят вас зайти к ним. О, отвар! Какое счастье! Сейчас пройдет головная боль. Я взяла кружку и жадно припала к ней. «А что хотят наши невесты?» – спросила я, допив. «А у них там паника!» – Я хихикнула. «Они боятся выходить из комнаты и заперлись»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 А они боятся, что некрасиво выглядят, что женихи передумают, что жрец в Керистали откажется их венчать, так как браки смешанные. Тут же с потрохами выдала невест Янита, и еще им не нравятся собственные прически, хотя я очень старалась. Вот. Последнее слово добавлено с обидой. А, протянула я, оглядывая волосы невест. Но если честно, то я на действительно перемудрила. «Мне тоже не нравилось то, что она им навертела». «А ну-ка быстро распустите волосы, обе!» – скомандовала я. Лекси и Ари тут же запустили руки в прически, вынимая шпильки, а Яна насупилась. Как только волосы обеих девушек свободно упали на спины, я, поочередно указав на них волшебной палочкой, сотворила им новые прически». Не тот сток сена, утыканный шпильками, а действительно свадебные прически, какие носят невесты на земле. «Ну, смотримся, удивляемся, восхищаемся!» Подмигнула я им и кивнула в сторону зеркала. «Так подойдет или переделать?» «Ух ты!» Первой отмерла расстроенная Алексия. Вероятно, она не решалась исправить творение своей сестры. «Чтобы не обидеть ту, но и терпеть не смогла!» «Мне нравится!» «И мне!» Арейна поправила локон, спустившийся ей через плечо на грудь. Платья у них были совершенно разные, сшитые по традициям родных миров, и если у Лекси оно было воздушное и пышное, из бледно-розовой ткани, с длинными прозрачными рукавами, то у демоницы наряд был из тяжелого плотного шелка, алого цвета, с золотой вышивкой – и открытой спиной. Ну, правильно, крылья-то нужно куда-то выпускать. Значит, вопрос с прическами решен? Я дождалась улыбок и кивков. Выглядите вы потрясающе, так что насчет этого тоже все в порядке. Снова робкий кивок. Женихи не передумают, наоборот. Они там локти грызут и боятся, что это вы измените свое решение. Ответом мне были улыбки. А жрец... «Милые мои, но куда же он денется, когда подружка-невест фея?» И я снова им подмигнула. В общем, когда мы спустились к ожидающим нас мужчинам, реакцией стал дружный восхищенный вздох. Обе пары взялись за руки. Я положила руку на локоть Эрелева, и мы перенеслись к Киристаль. Так как браки у них действительно смешанные, то по плану сначала их должен был обвенчать жрец храма света всемогущего Ферине, а потом в Мариэле жрец Великой Тьмы. По указке служки мы с Эролевом прошли к алтарю и встали по обе стороны от него. Через минуту в храм вошли женихи и присоединились к Рилу, встав рядом. Вообще алтарь света выглядел как большая арка из белоснежного сияющего камня.